Затем следовала весьма неприятная часть. Неприятная для такого изысканного человека, ценящего превыше всего комфорт и чувство вкуса. На пять дней надо было куда-то скрыться, и Оуэн решил, что проведет их на самом дне, в той части города, где нижние слои общества ниже, чем где-либо. Свой чудесный английский костюм он выбросил в гарбидж. Как не больно, но пришлось это сделать. В драных джинсах, старой рубахе, лохматой и бородатой он поплелся в армию спасения, где подобрал для себя еще кое-какую одежонку в том же стиле. Наконец купил бутылку какой-то дешевой гадости, а ночевать отправился в отель Ягнята, где за койку надо было заплатить всего 50 центов. Он плевался. Но был во всем этом один единственный плюс. Здесь его никто не узнает. Здесь нет опасности натолкнуться на старых друзей и знакомых. «Или все-таки тут можно кого-нибудь из них встретить?» Думал он с юмором. В понедельник он пил свой послеобеденный кофе, отдающий антисептикам, и заметил на грязном полустоловой перепачканную мокрую газету. Поднял, развернул и на второй странице нашел заметку в несколько строчек, от которых у него сразу улучшился аппетит. Женщина убита в особняке на Истсайде. И помельче. Арестован учитель танцев, подозреваемый в этом убийстве. Такой аспект проблемы не приходил ему в голову, даже когда он планировал разные варианты убийства. Но теперь он находил это весьма приятным.